нацисты и военные преступники. Как утверждал Марк Карнс, АСИО и Министерство иммиграции возможность въезда в страну нацистов тревожила намного меньше, чем возможность въезда коммунистов. И все же, начиная с прибытия первых пароходов с мигрантами прибалтами в 1947 году, проникновение нацистов в Австралию вызывало определенное беспокойство и в правительстве, и в отдельных частях общества. Еврейский совет бил тревогу из-за антисемитизма и склонности к фашизму мигрантов-латышей, пребывавших на этих судах. После того, как в 1948 году прибыла Дерна с большой группой евреев на борту и разразился скандал из-за приезда евреев коммунистов, незамедлительно последовали ответные обвинения в адрес прибалтов-нацистов. Евреи и критики, ратовавшие за гражданские права и свободы, неустанно жаловались на то, что в Австралию въезжают нацисты. В 1948 году постоянно сообщалось о том, что среди мигрантов, прибывавших по программе массового переселения, особенно среди прибалтов, есть эсэсовцы, которые перед поездкой удалили нацистские татуировки. Это стало нежелательной новостью для Колуэла. Он отмахивался от подобных утверждений, как от полнейшей чепухи дей да Тасман Хейс из Министерства иммиграции, когда его попытался предостеречь глава АИС, оказался столь же непоколебим. В письме, написанном в ноябре 1949 года и адресованном министру иммиграции Колуэлу Джулиан Роуз из Сиднейского еврейского совета по борьбе с фашизмом и антисемитизмом, приводил выдержки из заявлений членов экипажей и пассажиров кораблей с мигрантами, из которых следовало, что в Австралию под видом перемещенных лиц в действительности въезжают не раскаявшиеся нацисты. Били тревогу также коммунисты и левые профсоюзные активисты. Глава регионального отделения Федерации рабочих строителей штата Виктория выражала беспокойность тем, что некоторые из перемещенных лиц оказались беглыми военными преступниками, и под влиянием своего пронацистского прошлого они могут выступить как штурмовики и разрушить профсоюзное движение. А чрезвычайно болезненной реакции Колуэлла на любые нападки на эмигрантов прибалтов уже говорилось выше. Также отреагировал он и после того, как в августе 1949 года еврейское издание The New Citizen опубликовало редакционную статью, в которой выражалась обеспокоенность тем, что за безобидными декорациями вроде народных танцев в лагерях мигрантов в страну проскальзывают минуя крупные ячейсты сети проверок нацисты и фашисты. И высказывалось предположение, что проверки могли бы стать намного эффективнее, если бы к ним привлекли натурализованных австралийцев, которые владеют языками и разбираются в политике. В ответ Колуэлл запальчиво вступился за сотрудников, осуществлявших проверку мигрантов на благонадежность, но полностью проигнорировал вопрос о въезде в Австралию нацистов, попутно отпустив странное замечание о том, что крикливое меньшинство вроде Лэнга по любому поводу критикующее миграционную программу правительства в действительности движимо антисемитскими мотивами. В 1949-1950 годах уровень тревоги поднялся, и проблему подхватили ведущие печатные издания. Информация о бывших нацистских пособниках поступала от других пассажиров, которых репортеры опрашивали прямо в порту. Генерал-майор Лойд, представитель Аэроу в Австралии, Так испугался негативного освещения этой темы в прессе, что запретил журналистам из нескольких газет встречать суда в порту. Два репортера, нарушившие запрет и ненадолго пробравшиеся на борт парохода Амарапура, который только что прибыл из Неаполя и привез более 600 мигрантов, услышали от членов экипажа британцев и пассажиров, что среди DP находятся много бывших нацистов и солдат, воевавших за Германию, и, разумеется, опубликовали полученную информацию. В первые послевоенные годы Айроу и австралийское правительство придерживались единого мнения, что люди, служившие в воинских подразделениях под немецким командованием во время Второй мировой войны, не имеют права на статус перемещенных лиц и на переселение в Австралию. Это затронуло большое количество русских ДП и эмигрантов первой волны в Европе, которые в прошлом служили в русском корпусе в армии Власова и в казачьих отрядах, воевавших в составе Вермахта. В первые годы у этих людей возникали трудности с переселением, потому что согласно постановлениям АИРОУ Они приравнивались к другим коллаборационистам и военным преступникам и не могли рассчитывать на помощь этой организации. Правительство Чифли поначалу следовало той же линии, и Кол объявил в 1947 году, что никто из воевавших против нас на той войне не будет допущен в страну. Колоил пришел в большое замешательство, когда выяснилось, что несколько мигрантов с правом на высадку, чей приезд был спонсирован еврейскими организациями, оказались в действительности немцами, служившими во время войны в Вермахте. Поручителем одного из них, Герберта Бандмана, выступил муж его сестры, еврей, очевидно, сам эмигрировавший в Австралию до войны. Другим был Эгон Карл Лерх, приехавший, как и Бандман, на пароходе Ян Де Вит в марте 1947 года вместе с многочисленной группой пассажиров-евреев, переселявшихся под эгидой международных еврейских организаций ХИАС и Джоинта. Лерх спешно развёлся с женой немкой и женился на женщине, чья мать, жившая в Мельбурне, выступила ее поручителем. По еврейским законам эта женщина была еврейкой по матери, но её отец, он развёлся с её матерью, успел жениться заново, но его местонахождение было неизвестно. Евреем не был. Илерх и его жена блондинка попали под подозрение ещё на борту корабля. Другие пассажиры усомнились в том, что она настоящая еврейка. А про её мужа разлетелся слух, будто он нацист-ССовец, работавший охранником в одном из германских концлагерей. Когда пароход достиг мельбурнского порта, на Лерха уже поступили доносы от других пассажиров, и ему запретили высадку. При дальнейшем расследовании выяснилось, что он все таки никогда не состоял в нацистской партии, но в прошлом служил во флоте и утаил это обстоятельство, когда заполнял анкету при подаче документов на иммиграцию. Лерх получил статус нежелательного иммигранта. Ему устроили скандально знаменитое испытание диктантам, которое правительство Австралии с давних пор использовало для отсева нежелательных мигрантов. Диктант Лерах провалил. Текст ему дали на румынском языке, и его, как и положено, депортировали. Жене его разрешили остаться в стране, ее еврейство не стали оспаривать. И через некоторое время ее завалили письмами поклонники, предлагавшие ей руку и сердце, как только она оформит развод с этим ужасным человеком, комендантом концлагеря случай Лерха несколько раз обсуждался в парламенте, отчего чего Колуэлл впадал в глубочайшее замешательство. И не только потому, что в разрез с принятыми правилами в страну позволили въехать бывшему германскому комбатанту, но и потому, что это произошло в рамках крайне непопулярной политики, а именно политики допуска в страну еврейских беженцев, имевших в Австралии поручителей. В 1947 году после визита в Париж, в ходе которого Колуэлл делал рекогносцировку, благодаря которой в итоге было заключено соглашение о массовом переселении, Колуэлл в горячих спорах с представителем джойнта говорил, что из-за этого злополучного случая на него напустились сразу несколько газет и вынудили его установить квоту для эмигрантов евреев, так чтобы на борту каждого корабля их было не более 25% от общего числа пассажиров. И еще он заявил министру Розену, что еврейский народ подвел его, протащив в Австралию Бандмана и Лерха. Дела Бандмана и Лерха лишь усилили уже возраставшее недовольство Колоула давлением еврейских организаций в вопросе приема иммигрантов-евреев. Как ни странно, в результате вместо того, чтобы ужесточить меры, направленные против возможного въезда в страну других бывших германских комбатантов, правительство стало с большой опаской относиться к въезду евреев-иммигрантов, имевших поручителей в Австралии. В своем последнем публичном заявлении о деле Лерха Колуэлл вновь напомнил о том, что австралийская политика не позволяет въезжать в страну лицам, ранее воевавшим на стороне врага, но в то же время подчеркнул, что это правило не высечено в камне. Будет ли эта политика изменена, и если да, то когда? Будет решено после ратификации мирных договоров с теми странами, с которыми мы воевали и до сих пор воюем, сказал он в сентябре 1947 года но он полагал, что для любых перемен подобного рода потребуется некоторое время, поскольку большинство австралийцев, как и его самого, отнюдь не радовала перспектива приезда таких людей. Но прошло всего несколько месяцев, и сомнения по этому поводу удалось развеять. Уже в начале 1948 года Министерство иммиграции выпустило новые инструкции, касавшиеся данного вопроса. Беженцев, насильно призванных в Вермахт, теперь предписано впускать, но без обсуждения и огласки. Удивительно, но с этим смирилась даже Лига ветеранов Ее председатель, юрист из Южной Австралии Эрик Милхаус, был горячим антикоммунистом, и под его наблюдением организация провела чистку своих рядов от коммунистов. Милхаус полностью поддержал новую миграционную программу правительства, несмотря на то, что ранее выступал за въезд мигрантов из Британии. Он обосновал это тем, что Британия не могла предоставить мигрантов, необходимых для обороны Австралии, и потому следовало обращаться к другим источникам. В октябре 1949 года в ходе визита в лагеря перемещенных лиц в Германии Милхаус заявил, что приятно удивлен высоким качеством человеческого материала, увиденного здесь и доступного для ввоза в Австралию. А в июне 1949 года Колул объявил об изменении политики. До недавнего времени служба в вооружённых силах Германии, Австрии или Италии сама по себе являлась препятствием для въезда в нашу страну. В связи с пересмотром общей политики Совещательного совета стран содружества по иммиграции, куда входят представители организаций бывших военнослужащих, Я одобрил рекомендацию, из которой по сути следует, что служба в вооруженных силах бывшего врага не обязательно лишает человека прав на иммиграцию в будущем. Колуэлл высказал предположение, что в любом случае лишь малое количество бывших комбатантов, сражавшихся на стороне врага, успело въехать в страну в качестве мигрантов с правом высадки. Правда, он ни слова не сказал о бывших вражеских комбатантах, въехавших по программе массового переселения. Спустя несколько месяцев он вновь подчеркнул, совершенно верно, что за снятием запрета на въезд бывших комбатантов стоит именно Лига ветеранов. Членство в нацистской партии оставалось препятствием для въезда в Австралию как для мигрантов с правом высадки, так и для ДП, приезжавших по программе массового переселения. Одно из условий въезда в Австралию в качестве мигранта с поручительством с правом на высадку, оставшееся в силе, гласило, что заявитель в прошлом не состоял в партии нацистов. Когда заходила речь об обеспокоенности некоторых части общества, в том числе среди его однопартийцев, Колуэлл демонстрировал полную невозмутимость, лишь замечая, что жалобы на некоторых мигрантов из-за их склонности к нацизму или фашизму будут неизбежно поступать. По другому случаю он сказал: "Некоторых людей, преследующих этих несчастных прибалтов, как будто обуяло дьявольское остервенение. Среди них нет ни бывших охранников лагерей смерти, ни бывших охранников нацистов. Любые подобные утверждения просто злобная ложь. Но обвинения не прекращались. В марте 1949 года, когда из Неаполя пришел пароход «Мазафари» с 900 мигрантами на борту, сотрудник Аэроу, сопровождавший мигрантов, предположил, что некоторые из них участвовали в войне на стороне германской армии, но на русском фронте, а не против британцев и американцев. Прибыло на этом корабле и некоторое количество русских, хотя многие из них были записаны поляками, латышами, украинцами и югославами. В одном из пассажиров, бывшим советском гражданине, позднее познали крупного военного преступника, выдачи которого требовал СССР это был латыш карлис озельс азалинш приехавший в австралию вместе с женой и маленькой дочерью род его занятий был обозначен скромно рабочий при Гарльте Холте, сменившем Колуэлла на посту министра иммиграции в декабре 1949 года, после того как на выборах победили либералы, и в прессе, и в парламенте продолжили критиковать иммиграционную политику, которая допускает въезд в страну нацистов. В лагерях мигрантов среди вещей, привезенных новыми переселенцами, будто бы обнаруживали нацистскую атрибутику, а газета Коммунистической партии Австралии Трибюн утверждала, что прибалты, работающие на ракетном полигоне в Умере, ходят в нацистской форме. Лес Хейлен Важная фигура в лейбористской партии, совершивший ранний разведывательный визит в Европу по заданию Колуэла, в палате представителей стал голосом партии. Однажды добродушный Холт поблагодарил Хейлена за то, что тот передал в Министерство иммиграции список имён возможных коммунистов среди людей, работавших на гидроэлектростанции в Снежных горах вместо того, чтобы публично обвинять людей, чье прошлое невозможно официально проверить. Со стороны Хейлена передача этого списка была неожиданным поступком, так как у него имелись связи с левыми, а левые возражали против доносов на коммунистов. Так что замечание Холта, возможно, не было лишено колкости как бы то ни было, Хейлем последовательно и принципиально поднимал в парламенте вопрос о въезде в страну нацистов.